Глава номер восемнадцать. Старый знакомый. «Грол, постойте! Не нужно отправлять погоню за этим человеком. Ты в своем уме, Шорн? Он только что убил моего брата». «Названного, насколько мне известно. Это не имеет значения». Отмахнулся начальник Карангов и вдруг с подозрением взглянул на собеседника. «Погоди, а ты откуда знаешь?» «Вы с ним слишком не похожи друг на друга». «Шором, ты меня пугаешь». Гроул усилил плотность магических барьеров. «Сначала выслушайте, а потом принимайте решение». «По-моему, это ваш девиз, Кэп». «Пока я буду тебя слушать, он успеет уйти». Грол и Шорн прибежали к покоям курмистра по зову выставленных за дверь охранников в тот момент... когда между Нарлом и Андреем происходил обмен подарками. Через приоткрытую дверь оба видели, как погиб повелитель Куркстага. Глава корангов отправил стражников внутрь, однако их боевые заклинания не достигли цели, оказавшись бессильными против агрессивного переростка. Зато сам он уничтожил колдунов в считанные секунды. Верзила мастерски владел плетью, Пять секунд, и несмотря на защитные барьеры, стражники получили подырки в черепе. Шорнг едва удержал Кэпа от вмешательства, позволив незнакомцу скрыться. Теперь они разговаривали над трупом курмистра. — С такой ношей? — Вряд ли. — Дайте мне одну минуту, я все объясню. — Слушаю. — выдавил из себя Грол. Вы видели, что творится с серебристыми облаками, по которым наши войска переходят в жарзанию? Да, они изменились. И что? Очень скоро пробоины между реальностями похоронят под собой наш мир. Это измышления провокаторов. Я когда-нибудь докладывал вам непроверенные сведения. Ладно, что дальше? Гроулу не терпелось послать подземелье лучший отряд своих бойцов. Крушение нашего мира способен предотвратить человек, которого вы сейчас видели. Но дело даже и не в нем. Нужно срочно решить, кто станет новым курмистром. Никто не видел, как умер Нарул. Мы единственные. Я имею в виду в живых, кто знает о смерти правителя. Если вы сейчас поднимете шум и пошлете погоню, таковых станет больше. И тогда Шорнг, не тени. Будет труднее убедить остальных, что мы слышали последние слова умирающего. Какие слова? О чем ты вообще говоришь? О том, что перед смертью ваш брат успел назвать нам имя своего убийцы. Правитель погиб от подлого удара Пролза. Нарол пощадил негодяя, а тот, пользуясь безграничным доверием вашего брата, все эти дни вынашивал план мести. По-моему, ты несешь ерунду. Отнюдь. И вы лучше меня должны понимать, что шанс Пролза занять пост Курмистра довольно высоки. Благорады наверняка станут утверждать, что Каранги не справились со своими обязанностями. В ближнем окружении правителя сторонников Пролза большинство. А если ваши лучшие люди сейчас бросятся в погоню, во дворце останутся лишь Хранги, среди которых в основном выходцы из касты Благорадов. Шорнг пытался за отведенное время привести как можно больше аргументов против преследования чужака. Несмотря на сумбурность речи, слова помощника возымели свои действия, заставив Грола задуматься. Он вспомнил, что часть своих подчиненных недавно отправил к Северному Гроту. Отозвать их до того, как весть о гибели правителя разлетится по дворцу, вряд ли удастся. До смены постов оставалось не так много времени. Потом скрывать исчезновение двух дозоров будет сложно. «Шорунг, скажи откровенно, на кого ты работаешь?» Устало вздохнул Грол. Желание гнаться за убийцей брата у него пропало. «В первую очередь на дальнеходов, но о себе не забываю. И я точно знаю, что без вашей поддержки не смогу ничего добиться». Благорады, если придут к власти, оттеснят нас с лучших земель, сместят с высоких должностей, а там глядишь из-за островерхов примутся. Без их денег мы обойтись не сможем. Война в жарзании слишком дорого стоит. А она нам сейчас нужна? О жарзании поговорим позже. Сначала нужно разобраться со смертью курмистра. Если мы обвиним, казначея нам никто не поверит. А вдруг у него окажется железное алиби? Ты успел заметить? Он практически не расстается со своим новым помощником. И тот обязательно подтвердит любые слова своего начальника. «Надо сделать так, чтобы...» Шорнг задумался. «У нас мало времени», — напомнил Островерх. «Пролза от имени Курмистра нужно сейчас же пригласить сюда на аудиенцию». Это не вызовет подозрений, поскольку ваш брат поручил ему организацию похода против железнорожников. И он наверняка явится с помощником, которого оставит возле входа. Точно. Во время заседания парень ждал пролза около тронного зала. Я видел. Свидетель из благорадов нам будет только на руку, усмехнулся дальнеход. Он получил столь необходимое время для постановления плана и чувствовал себя увереннее. «Кто будет вызывать? Ты пойдешь?» «Думаю, лучше отправить обычного посыльного. Я немного здесь приберусь, а вы...» «Необходимо быстро расставить новые посты. Перед ходом в покои дальше по коридору, чтобы казначей ничего не заподозрил. После того, как он войдет, мне понадобится минуты три. Одна, чтобы его убить». И две, чтобы нужным образом расположить оба трупа. Придумайте веский повод, чтобы в это время оказаться возле покоев брата. «Не проблема», — кивнул Кэп. «Как только услышите шум и крики, врывайтесь внутрь вместе со стражниками и помощником Пролза. Убийца должен быть уничтожен на глазах свидетелей. Лучше всего, если от него останется только пепел». «А синеглазка?» Как объяснить ее исчезновение? Бросим ее оковы на кучку черной пыли, которая слетела с чужака, и положим сверху медальон Хинга. Пусть дознаватели поломают себе голову, гадая, куда она подевалась. Хорошо, действуй. С пролзом-то справишься? Он чародей не из последних. Не думаю, что казначей придет к Курмистру, окруженным магическими барьерами. Опять же, у меня под рукой вот это... Шеренг поднял с пола одну из серебряных стрел. Удачи! Грол поспешно покинул комнату. Второй малорослик принялся убирать тела стражников, с помощью чаром быстро справился с нелегкой работой и остановился над телом курмистра. У меня для твоих соплеменников появилась хорошая новость, шепотом произнес он. Да и мои останутся довольны, если к власти придет грол. — Это и есть твоя девушка? — спросила Лору. — Да, — мрачно ответил Андрей. — Но ведь она... — Нет, она не должна умереть. Мне Хинк обещал. Чувствовалось, что парень еле сдерживал отчаяние. Он нес Веронику на руках, не отрывая взгляд от ее лица. Как Фетров не упал, оставалось загадкой. Он мысленно молился, упрашивая все силы всех миров вернуть ему любимую. жизни дар. Давай я пока понесу твою куртку. Полупрозрачная дамочка прекрасно видела торчащий из груди девушки кинжал. А на человека, который ее нес, было страшно смотреть. Он сейчас и сам мало чем отличался от мертвеца. Дальше двигались, не проронив ни слова, до тех пор, пока... Ох! Раздался слабый стон Тарковой. Парень остановился. Вероника... прошептал он, и слезы ручьями побежали по щекам. «Ты плачешь?» — удивилась она. «Наверное». Он по-идиотски улыбался, не соображая, что говорить и что делать. Его мольбы были услышаны. Та, которую он почти потерял, ожила. Вот она, рядом. Дышит, смотрит на него. «Ты как?» Болит все особенно. Она попыталась коснуться груди. «Ой!» Рука наткнулась на рукоять кинжала. В ту же секунду волной нахлынули воспоминания. «Сейчас все исправим». Фокусник опустил свою ношу на землю. «Будет больно». Парень рывком выдернул кинжал. «Ай! Что ты делаешь?» В глазах девушки потемнело. Она прижала ладонь к ране, под пальцами выступала кровь. «Не волнуйся, теперь все будет хорошо». «Хорошо? Кому?» «И почему мне сейчас так плохо?» Почти простонала Таркова. Фетров снова поднял ее на руки. «Это нормально. Болеть может только у живого человека». «Ничего себе! Нормально!» Слабо возмутилась Вероника и снова вспомнила. «Андрей, ничего не понимаю. Меня же... А потом еще и ты со своим ножом. Зачем ты? Ты меня убил? Мне сказали, чтобы спасти, я должен убить». Правда, тогда я еще не понимал, кого придется убивать. Но другого выхода у нас не было. Тебе ведь перерезало горло, помнишь? Такое трудно забыть. Чуть не поперхнулась Синеглазка. Извини. Фетров никак не мог собраться с мыслями. Да и кто на его месте сумел бы остаться рассудительным и уравновешенным? Он почти потерял любимую, да еще и при таких обстоятельствах. И хотя призрачная надежда на ее возвращение была, до конца в чудо он не верил даже теперь. Таркова дотронулась до горла. «Там действительно нет шрама, или мне тоже кажется?» «Нет». От твоего кинжала?» «Не должно быть». «Точно нету». «Но почему?» Девушка не обнаружила никаких следов страшной раны. «Вот же моя кровь! Даже на собаке и то дольше заживает!» Она показала ладонь. «Это действие заживляющей магии», — как смог объяснил парень. «Помнишь сказку про живую и мертвую воду?» «От меня магия отскакивает, ты случайно не забыл?» — возразила девушка. «Это действовало изнутри, а не снаружи». «Твой нож теперь не убивает, а наоборот?» «Нет, нет, его наделили такой способностью лишь на один раз. Спасибо Хингу». Теперь клинок снова стал смертоносным оружием. «Хватит меня нести». Вероника окончательно пришла в себя. «Ты не догадался одежку у Нарла прихватить? Здесь не жарко. Короткие топы, шорты действительно мало подходили для путешествия в сыром подземелье. Нарла больше нет. Я не смог ему простить коварство по отношению к тебе». «И правильно сделал. Он был порядочной сволочью». Или непорядочный. В общем, гад гадом. Видишь, во что меня одел: Лору, дай мою куртку, пожалуйста. А это кто? Заметив женщину, насторожилась синеглазка. Познакомьтесь, это горный страж Лору, а это моя Вероника. Фокусник перешел на местный язык. До этого они разговаривали на русском. Золотой кулон в виде сердечка вернулся к синеглазке. андрей пристроил у себя под мышкой топор хинга и вдруг стал обшаривать карманы лору я ключ забыл где возле входа в покою курмистра надо забрать я сама предложила она и тут же исчезла фокусник попросил уруузу выполнить небольшое поручение но дух наотрез отказался убивать хозяина ключа потом дверь открылась и «Мне куда вас проводить?» Призрачная дамочка вернулась быстро и отдала пропажу. «Если можно к чешуйчатому гроту. Нас там должны ждать. Опять самым коротким путем?» «Ага. Тогда не отставайте». Вскоре они добрались до моста через огненную реку. «У меня же только один проходный билет», — вспомнил фокусник. «А я на что?» — усмехнулась Лору. «Оставишь груном меня». Горный страж обрела телесную оболочку и повела спутника к мосту. Какие они уродливые! Прошептала Вероника. Ты еще нарзаков не видела. Упитанных бойцов оказалось шестеро. Они попарно стояли по краям и на середине моста. Толстые ноги, толстые руки, голова, которая, казалось, росла прямо из плеч, и по размерам не особо им уступала. Широкие тесаки, висевшие на поясе, довольно гармонично сочетались с образом эдаких мясников. Одно вызывало сомнение — как такие увольни умудряются противостоять чародеям? Глядя на них, Андрей решил, что этим воинам с места сдвинуться и то большая проблема. Груны убивают магию на расстоянии пяти шагов, словно подслушав мысли Фетрова, сказала Лору. Кроме того, любое живое существо, оказавшееся рядом с толстяками, теряет способность быстро двигаться. Так что вы не удивляйтесь, когда почувствуете навалившуюся тяжесть. Доставай билет. Неповоротливые с виду стражники умело пользовались своими преимуществами. Первый пост молча пропустил путников. Но стоило им пройти мимо, и груны перекрыли путь назад. Второй пост является контрольным. Здесь нужно было расплачиваться за проход, а третья пара охранников дежурила для подстраховки. Если вдруг центральный пост обнаруживал подвох в оплате, мошенника задерживали на другом конце моста. Путники из-за навалившейся на них тяжести двигались очень медленно. К счастью для землян толстяки не успели распознать в лору горного стража. «Юлки-метелки, если это не магия, тогда что?» «Может, Груны научились с гравитацией справляться?» «А что будет с женщиной?» «Спросила Вероника». она... Дух. Ее есть невозможно. Эти уроды еще и людоеды. Вроде того». «Андрей, а как тебе удается колдовать, если Груны убивают магию?» «Думаешь, я знаю?» «Иногда у меня складывается впечатление, что ты знаешь все». «Ладно». Чтобы не разочаровывать, поделюсь своими предположениями. Человеческая магия и магия духов, скорее всего, имеют разную природу. И Стража Моста магии Лору не по зубам, она рангом повыше будет. Это ты только что сам придумал? Конечно, я же у тебя умный, наверное. Горный Страж отправила с ними Светлячка, чтобы тот показывал дорогу, а сама пообещала скоро догнать парочку. Время шло, но она все не появлялась. «Неужели что-то случилось?» — заволновался фокусник. Он уже хотел возвращаться назад, когда увидел приближающийся свет. Лору вернулась не одна. «Тут тебя один дух разыскивает», — объяснила она, кивнув в сторону дымового сгустка. «Около чешуйчатого грота идет бой. На железнорожников напали коранги. У них два эзгуда». Кзур просил передать, чтобы ты искал другой выход. Они с бойцами постараются спрятаться в подземелье и будут ждать сигнала», — доложил посланник Остроокова. «До грота еще далеко?» — спросил Андрей. «Четверть часа ходьбы», — ответила призрачная дама. «Поторопимся, можем и быстрее дойти». Види, без нас они заблудятся в подземных коридорах. Я скажу шаману, что ты идешь». Дух пролетел дальше по тоннелю. Об этом мало кто знает. Уже на бегу принялся рассказывать Лору. Но с помощью слез подгорного камня можно не только подчинить катер чародею но и порвать соединяющую их связь. Наверное, это действительно великая тайна, но зачем ты мне об этом рассказываешь? Если смочишь свою плеть слезами подгорного камня и ударишь ею по изгуду, «Монстр сразу распадется на две части, а освободившийся Катерс будет тебе бесконечно благодарен». «Спасибо за совет, горный страж». Фокусник уже имел представление о силе Катерза. «Не стоит. Я просто возвращаю долги жизни дар». Отряд железнодорожников ожидал их возле выхода из грота. Андрей заметил отсутствие двух бойцов, но спрашивать об их судьбе не стал. «Поздравляю, Верлен!» «Твоя девушка?» «Да, Кзур. Ее зовут Вероника». «Рад видеть вас, Вероника». «Мне сказали, на вас напали каранги». «Точно. Но за них, в свою очередь, взялись Геркфоны, Так что несколько минут у нас есть. Ты скажи, как тебе удалось уничтожить курмистра?» «Уже знаете. Твоя пастушка рассказала». «Моя? Конечно». Когда мы отогнали ее стадо подальше от грота, то пришли сюда. Уже собирались отправить дамочку к духам, но тут внучок заметил повязку из твоей рубахи на ее ране. Раз уж ты ее пощадил, мы не посмели. «И где она сейчас?» Грозно спросила Вероника. Ей не очень понравилось притяжательное местоимение, употребленное шаманом. Воюют с корангами. Странно. Она же меня прирезать хотела». Ничего странного, на дне ведь тоже стоял пастух, и пока он здравствовал, Нарл, поразился Фетров. Конечно, в нашем мире можно не только животное привязать человеку, но и на некоторых волшебников накинуть узду беспрекословного подчинения. Со смертью Курмистра связь оборвалась. Волшебница обрела свободу и решила облагодарить за спасение. Погоди, так мне что, попался нерадивый дух ключа? «Это ваш Рузу должен был лишить ее силы на пару дней», — вспомнил Андрей. Дух посоха снял его запретные барьеры. «Ладно, Геркфоны, ребята, сильные, но против изгудов им не выстоять. Надо уходить. Минутку. Дай-ка мне взглянуть на этих изгудов». Змеиный король нащупал в кармане колбочку со слезами подгордого камня. Парень давно не обращался к своему любимому орудию. А тут подвернулась возможность показать грандиозный фокус. Грех было не воспользоваться. Сноровка нужна в каждом ремесле, а в искусстве составления заклинаний без нее вообще как без рук. Одно дело знать принципы создания чар, совсем другое уметь быстро и без лишних затрат сотворить подходящую для достижения цели волшбу, иногда при этом следуя лишь своему чутью. После возвращения из мрачного мира Тичу катастрофически не хватало практики. Он часто совершал ошибки, не соизмеряя собственные усилия с поставленной задачей. Однако по прошествии довольно короткого времени промахи стали случаться все реже и реже. И не мудрено. Дни напролет парень только и делал, что постоянно обращался к магии. Каких только заклинаний ему не приходилось создавать. При этом привратник не только учился, но и учил. А тут уж деваться некуда. Не зря же говорят, если хочешь узнать ремесло в совершенстве, нужно обучить ему кого-нибудь. И чем любознательнее ученик, тем серьезней должен готовиться к урокам преподаватель. С Артуном кудыр -магу в этом смысле повезло. Мальчик засыпал наставника с сотнями вопросов, особенно по плетениям. Чтобы не ударить в грязь лицом, Тич даже заказал литературу из столичной библиотеки. Сегодня перед ужином он как раз готовился к очередному уроку. Вопрос, заданный накануне, заслуживал особого внимания. Артуна интересовало, что случится, если трехлучевую звездочку заключить внутрь пятизвездочного замкнутого контура. Не стоило и надеяться найти на древних фолиантах прямой ответ на этот вопрос – но книжные знания могли подсказать правильное направление поиска, включить то самое чутье и указать ему нужные ориентиры. Артун со своей стороны предлагал самый простой способ – сотворить двухконтурный элемент. И будь что будет. В прошлый раз одна трехлучевая звездочка подожгла дом. Теперь ты хочешь насквозь пробить землю? А такое возможно? Проверять не будем. Я подумаю над твоим вопросом, а ты пообещай, что без моего разрешения рисковать не станешь. Обещаю. Написанные сухим языком книги по плетениям наводили тоску и клонили ко сну. И все же волшебнику удалось найти один интересный рисунок. Автор изобразил охранное плетение из трех перекрестков, соединенные между собой плоскими знаками ветра. Здесь явно напрашивался еще один крестовый элемент и два простых, чтобы замкнуть контур. Но автор книги утверждал, развить плетение дальше невозможно из-за неустойчивости полученной фигуры. Несмотря на три перекрестия, плетение почему-то быстро распадалось. Чародей едва успевал напитывать его энергией. И даже такой недостроенный рисунок создавал вполне устойчивый трехслойный щит, непробиваемый снаружи и позволяющий пропускать магию изнутри. «А если прямые знаки ветра заменить на изогнутые?» задумался Кудыр Мак. Близко расположенные сложные элементы плохо влияют друг на друга, когда находятся в одной плоскости. Пожалуй, умные книги стоит иногда почитать. Разобравшись с одним вопросом, Тич решил, что на сегодня за умных книг с него хватит. Он поднялся со стула и направился к выходу. Пора было приступить к занятиям. Всплеск отдаленного магического удара остановил волшебника на пороге дома. Поражала мощность возмущения. Привратник к этому времени научился не только улавливать энергетическое колебание, но и определять почерк их создателей. Знакомые чары. Отметил про себя молодой человек. И очень сильные. Артун. Позвал наставник. Ученик во дворце кормил хлебом своего скакуна. Мальчику очень нравилось возиться с лошадьми. Почти так же, как и осваивать магию. «Да, учитель?» «Сегодняшний урок придется отложить». «Мы куда-то едем?» «Нет, я отправлюсь один. Ты нужен здесь». «Но почему?» «В прошлый раз мы уехали оба, и чем это закончилось?» «Враги уничтожили командующего». Так что останешься присматривать за штабом. Не хватало, чтобы они еще и лун убили. Хорошо, — согласился юнец. — И еще. Тич снял заколку с воротника куртки и передал ее парнишке. — Помнишь, как работает? — Конечно, учитель. — Тогда настрой его на меня. Кудермак давно хотел усовершенствовать прослушивающее устройство, но времени на это катастрофически не хватало. Недавно он все-таки выделил несколько часов и доработал свое изобретение. Увеличив дальность действия, для чего пришлось использовать не одного, а сразу двух трезвонгов. Парочка таких приспособлений позволяла осуществлять вполне приемлемую связь. Получилось что-то вроде постоянного включенного мобильного телефона. Работать он мог не дольше четырех часов. Потом насекомые сгорали от перенапряжения. Обо всем необычном сообщай сразу. А вы далеко? Миль 15 отсюда в северном направлении. Нужно кое-что проверить. Сейчас схожу в штаб, доложу и сразу поеду. Этот же всплеск ощутил Исурич. Он определил место источника и тоже направился в ту сторону. После окончательного разрыва с Мугридом... Волшебник на некоторое время задержался в лесной чаще отдохнуть на природе от изнурительного боя с Чорглом. Теперь Кудермак считал себя свободным от каких бы то ни было обязательств и собирался встретиться с Тичем. Магическое возмущение поменяло его планы. Оно оказалось настолько мощным, что вызвало тревожное подозрение. Когда Сурич приблизился к линии фронта, он увидел брата и малорослика с жидкой бородкой. Они разговаривали, стоя друг напротив друга. Тич издали заметил близнеца и помахал ему рукой. «Что тут произошло?» — спросил Сурич, соскочив с лошади. «Знакомься, это мой учитель», — указал в сторону малорослика превратник «Его зовут Разрук». Подъехавший представился и отозвал брата в сторонку. «Чего нужно этому старику?» Воспитанник Мугрида насторожно изучал щуплую фигуру пришельца. «С ним я разберусь сам. А ты снимай маску и двигай на юг. Там тебя встретит мой ученик, мальчик по имени Артун. Он только что сообщил о мощном наступлении малоросликов. Одних из гудов там больше дюжины. Без магической поддержки войска Зуга долго не продержатся». Привратник спешно поведал брату все, что могло помочь в борьбе с огнедышащими великанами. Тич очень торопился. «Хорошо», — кивнул Сурич. «Я поеду, а ты будь осторожен. Если всплеск магии, который я уловил, дело рук этого типа, он очень силен. Знаю, но мы с ним драться не собираемся. Ты уверен? Почти. Возникнут проблемы, подай знак. Мне плевать на Зулга и его воинов». Но если что-нибудь случится с тобой, не волнуйся. Лучше поспеши. Там на передовой мой ученик. Я не хочу, чтобы он пострадал». «Как его найти?» «Артун, ты сейчас где?» Спросил Тич, чем сильно удивил брата. Получив ответ, передал. «Он будет ждать тебя на северном берегу озера Кенирза. Ты отсюда с ним разговариваешь?» «Как видишь. Силен, брат. Тебе тоже грех прибедняться». «Поторопись, пожалуйста». Уже уехал. Проводив всадника взглядом, Тич вернулся к прерванному разговору с учителем. «Так зачем нужно было уничтожать три полка жарзанцев? Это почти полторы тысячи человек. Разве не ты утверждал, что ненавидишь тех, кто лишил тебя силы, а теперь сам воюешь на их стороне?» Превратник не смог заставить себя быть дружелюбным. Узнав, сколько людей одним махом загубил его бывший наставник. Руки так и чесались отправить разруга вслед за ними. Но Кудыр считал себя обязанным старику. Ведь тому ничего не стоило расправиться с Тичем, когда он, раненый, очутился на летающем острове. «Моя свобода стоит дороже их жизней. Ты представить себе не можешь, сколько муки я перенес за тридцать лет». Любой другой на моем месте давно бы сошел с ума. Опять же, мой удар и решил сразу две задачи. Я показал свою истинную силу наблюдателям и тебя позвал. За тобой приглядывают? Конечно. Свободу я получу только после того, как одержу победу над тобой, ученик. Ты собираешься со мной сражаться? Зачем? Устроим спектакль для моих надсмотрщиков». Затем разыграем твою гибель, и я свободен. Тогда уж я смогу заняться своими истинными врагами. Спектакль? С недоверием переспросил Тич. Но должен же я посмотреть, чему ты научился во мраке. Кстати, куда ты потом подевался? Почему не вернулся закончить образование? Слишком долго пришлось искать фонтан желаний. Один у меня прямо из-под носа умыкнули. А после скитаний хотелось бы поскорее вернуться домой. Общаясь с разругом, Кудырмак не мог понять, откуда исходит угроза. Макушка молодого человека, разве что льдом не покрылась, но ему не удалось обнаружить видимой опасности. Учитель признаков агрессии не проявлял. Других кандидатов на роль врага волшебник не нашел. Сможешь изобразить картинку столкновения магии? Такое, чтобы у самого дотошного эксперта не осталось сомнений. Здесь не на жизнь, а на смерть бьются великие чародеи. Думаю, особых проблем не возникнет. «Хвастаешься?» — ехидно усмехнулся старик. Привратник усилил собственные щиты, выстроив парочку дополнительных контуров. Он понимал, учитель его явно провоцирует. «Хочешь проверить мои силы?» «Ладно, кое-что покажу». Пусть у тебя сложится впечатление, будто я клюнул на эту уловку. Кудырмак сначала применил плетение из книжки, изогнув соединительные элементы. Удалось добавить четвертый перекресток. В результате к существующим щитам добавился еще один, пятислойный. Затем пошли плетения из арсенала Артуна. Они не требовали больших энергетических затрат, но приносили весьма внушительные результаты. Почти сразу вокруг волшебника возникли мощные смерчи. Из земли ударили фонтанами водные струи. Посыпался крупный град вперемешку с огненными шарами. А сам воздух заходил волнами. Такая живописная картина представляла перед волшебником Серой Радуги и Сурдом, прибывшим понаблюдать за поединком. Разруг заранее поставил условия, согласно которому в зоне его схватки с кудыр магом не должны находиться посторонние. Дескать, первым же выпад уничтожит все живое в радиусе двух миль. Поскольку до победы над тичем магия Разруга не могла причинить вреда чарам серой радуги, десять малоросликов предостережение проигнорировали. Они притаились неподалеку от недавнего узника, Надеюсь, сразу после боя уничтожить измотанного победителя, кто бы им ни оказался. Начавшееся свето-представление Сурду понравилось. Его назначили ответственным за выполнение операции. А справиться с поручением Грола будет тем легче, чем больше сил потратят эти двое. Поднявшаяся пыль, воронки смерчей, вспышки молний, бесформенные субстанции различных форм и размеров полностью крыли поединщиков. Затаившиеся волшебникам иногда приходилось самим отражать шальные магические выпады кудыр-мага. Тич по совету учителя специально направлял часть заклинаний к наблюдателям, чтобы те не имели возможности просканировать поле боя. Ведь тогда малорослики узнают, что больше половины из увиденного лишь иллюзия, а противники вместо того, чтобы сражаться, продолжают беседовать. прикрывшись звуконепроницаемым куполом. Периодически то один, то другой отвлекался, чтобы добавить огоньку в театральное действо. «А где твои помощники?» — поинтересовался привратник. Он уже пять минут как потерял связь с Артуном. Видимо, кто-то из насекомых попал под удар, разорвав цепь. Забавные были зверушки. Макушка продолжала сигнализировать об опасности. И Тич старался держаться на расстоянии от... Учителя и ученика разделяло пять шагов. «Соскучился?» «Вот они!» Раз рук хлопнул в ладони. Рядом со стариком тут же появилось два обезьяноподобных существа. Они были раза в три крупнее прежних питомцев волшебника и разительно от них отличались. Густая копна волос вокруг головы, рога и клыки сразу напомнили о мрачном мире. Красные глаза животных буквально сверлили молодого человека. У тебя же раньше суслики были. И я заставил их немного преобразиться. Мракозавров из них сделал. Вижу, ты не зря побывал во мрачном мире, малыш. Да, в этом мире так выглядят именно мракозавры. Ну что, перейдем к финальной сцене нашего спектакля? Предлагаешь мне исчезнуть? А сумеешь? Опять усмехнулся старик. Кудыр-маг попробовал. Раз, другой, ничего. Тич только сейчас ощутил, что практически опустошен. Но как такое могло случиться? Ведь он крайне экономно расходовал энергию. Теперь она оставалась лишь в счетах. «Думаешь, я от нечего делать, с тобой так долго возился, ученик?» «Нет, я уже тогда знал, ты станешь огромной костью в горле нашего курмистра. И он, конечно, обратится ко мне». Призовет колдунов, серые радуги и вернет мне силы. Правда, свободу я смогу получить, только выполнив условия сделки. Старик говорил и поглаживал свою бороду, почти невыполнимый с его точки зрения. А зачем заключать подобную сделку? Превратник пытался найти хоть каплю энергии внутри себя. Существует такое заклятие, которое даже великому разругу обойти не под силу. Зато я сумел обмануть тюремщиков. «Они наивно полагают, что мы измотаем друг друга в схватке, и им не составит труда разделаться с победителем. Представлю, какой неприятный сюрприз их ожидает. По условиям сделки я должен умереть?» «Угадал, малыш, и тут уж ничего не поделаешь». «Ну как ты мог?» «Еще там, на острове, я внедрил к тебе ментального вампирчика. Он медленно развивался вместе с мастерством». приспосабливаясь к твоим привычкам и старался не беспокоить своего кормильца, потребляя лишь малые крохи энергии. Вампир беспрекословно мне подчиняется и по приказу может исчерпать все силы своего волшебника за секунду. В твоем случае, правда, потребовалось немного больше времени. Но не волнуйся, всю полученную энергию я чуть позже направлю на благое дело, ведь я фактически был лишь орудием в руках своих бывших тюремщиков. Так что твоя гибель будет на их совести. Но как только я получу свободу, жестко отомщу за смерть любимого ученика. «Я еще не умер, учитель», — напомнил Тич. «Это дело ближайшего времени. Перед смертью не поделишься, из чего ты сделал щиты. Вроде бы они тоже должны были рухнуть. Или мой вампир так обожрался, что не смог больше ничего проглотить». «Ладно, для этой цели подойдут мракозавры». Разрук хлопнул в ладоши и указал пальцем на кудыр мага. «Он ваш». Мрачные твари набросились на ставшие вдруг видимыми магические барьеры и с жадностью принялись в них грызаться. Внутри появившегося кокона стало черным черно.